Глава 12 Возвращение в город спокойно было назвать очень сложно. Несколько сотен нападений по всей нашей очень длинной колонне, на которые практически всегда приходилось реагировать кому-то из нас. В итоге уже минут через двадцать было принято решение, что у каждого из нас будет своя зона ответственности. Самая большая, порядка 80% всей колонны, была на мне просто за счет того, что у меня есть клоны но это мелочи жизни. Я за них не думал, они сами принимали решения. Сам же я шел впереди всех с командиром. Мы с группой солдат отражали атаки демонов и измененных ими живых организмов. Иногда тратили не больше десятка секунд, иногда приходилось вставать в всей колонне, чтобы они не попали под удар. Благо передовой отряд шел на расстоянии в пару сотен метров. Но в итоге потерь практически не было. Всего пару раз мы прозевали удар, когда пострадали мирные. И то они умерли. Успели прилететь и навалять тем, кто осмелился напасть на нас. В итоге всю толпу встречали сразу сотни горожан. Некоторые самостоятельно стали провожатыми, поделили зоны ответственности. Кто-то все документировал, записывал, учитывал. Все хотели сделать так, чтобы никто не был без койки, тумбочки, стула и места за общим столом. Большего, увы, наши производственные способности не могли позволить. И так работали на пределе своих возможностей. Самое интересное, что беженцев ждали уже в тот момент когда вернулась в город первая часть нашего отряда. Правда, там были в основном наблюдающие, которые должны были сообщить о том, что мы задержимся, а потом потянулись отправленные ими разведчики. Вот от последних и пришла весть, что началась битва за болотом, из которой мы вышли победителями и вывели с собой множество человек. Я забрался на стену и стал с высоты наблюдать за тем, как тысячи человек медленно растекались по палаткам. Но, видимо, подхватив мою мысль, кто-то организовал первичный контроль. Пять десятков человек записывали всех, кто к ним подходил, помечали, уточняли, собирали первую необходимую информацию, после чего отправляли в группу людей, которую должны были сопроводить к палатке. Как правило, отводили в формате «одна группа, одна палатка». И это, как по мне, было верным решением. Дальше люди размещались, как-то для себя помечали территорию, чтобы не заблудиться, запоминали номера своих палаток, чтобы не потеряться в этом воистину огромном палаточном городке. А Элиш улыбался, когда смотрел на все это. Сострадание во всей красе. Мы не могли им организовать места в городе из соображений безопасности, но сделали все возможное, чтобы они смогли хоть с какой-то крышей над головой проводить ночи возле нас. Плюс тут они были действительно в безопасности. «Устал?» Подошла со спины Элеонора, которую я уже давно слышал, в частности, как она от усталости шоркала по ступенькам, хотя и эльфийка». «Есть немного», — кивнул я, после чего почувствовал почти невесомые руки на своих плечах и шее, которые обхватили меня, а после голову на своей спине. Сложные выдались пару деньков, но дальше даже думать не хочется, насколько все начинает приобретать серьезный оборот. Явно боги чего-то опасаются, раз посылают меня на такое задание. Не просто так они написали в штрафах, что погибнут все странники». «Вот прям все» с легким недоверием и хитством в голосе, решила уточнить Фрост, но по затянувшейся паузе поняла, что я не шучу. Это принимает действительно серьезный оборот. Дальше мы просто стояли молча. Она сначала обнимала меня со спины, после этого вышла вперед, встав по правую руку от меня. Я невольно как-то подсознательно взял ее за руку и осознал это только спустя минуты три или четыре. И когда глянул на это, то увидел улыбку на ее лице. Искреннюю, красивую, счастливую. Это меня сильно порадовало. По сути, мы сделали очень важную вещь. Спасли множество жизней. Ведь неизвестно, как все могло обернуться. Если бы телостранников стали новыми врагами, которые смогли бы без препятствий путешествовать через туман, то нам было бы худо. Крепости на севере, как и союзников, у нас нет. Превентивный удар бы не сдержали. И снова бы город оказался в осажденном состоянии. «Нужно будет поднять вопрос о том, что нужно строить хоть какие-то укрепления на севере», — хмуро проговорил я. «Нужно расширять зону контроля города. Благо, количество рабочих рук уже с завтрашнего дня начнет увеличиваться, как и количество поступающие сеансы в казну города. Можно будет раскошелиться». «Совет тогда лучше сегодня организовывать», — спокойно сказала Эля. «Иначе ты не успеешь даже подготовиться к выполнению миссии. И судя по тому, что ты не просишь опять помощи...» «Ты опять пойдешь один?» В ее голосе сквозили грусть и печаль, даже боль. Она явно хотела путешествовать со мной. Явно хотела быть той, кто всегда подстрахует. Я каким-то образом чувствовал в ней это. Слышал ее чувство если так можно сказать. А еще видел легкие изменения в ее теле. Удлиненный копчик, явно прорезающийся через кожу рога. Это было странно, но закономерно. Она сделала то, что меня подняло на ноги. За это расплатилась частью своей сущности. Никогда бы не подумал, что Лита сдержит свое слово, усмехнулся я, стиснув ладонь Элеоноры покрепче. А так? Да. Я пойду один. Иначе все остальные просто умрут. Меня будет оберегать лично смерть от дурного воздействия артефакта. А вы не сможете рядом с ним просуществовать и десятка минут. Вытянет сущность, как понимаю. Ибо он даже из меня что-то пытался тянуть, но смерть не дала. Жаль. Склонила она голову. Да ни слезинки, ничего не было. Она просто была грустная, но держалась. «А я хотела бы с тобой попутешествовать по миру. Ведь тебе явно придется собрать артефакт». «Ого», — кивнул я и достал из поясной сумки осколок артефакта. Сейчас он не был активным, но Элли пришлось отстраниться, так как ей начало становиться не по себе. И «Это еще один факт того, что никому не следует путешествовать со мной, пока у меня в руках...» такое мощное устройство, назовем это так. Я опасен для окружающих, и лучше мне начать уже завтра свое путешествие, развив свои навыки до максимума, благо у меня это получится. В эти же сутки, пока люди еще были на ногах, я собрал экстренный совет. Спасибо моей должности главы городской гильдии за то, что имею право так делать. Ну и заработанному уважению граждан города, так как спас их жизни. На нем мы обсудили положение беженцев, Выделили из казны еще средства на то, чтобы помочь восстановиться тем, кому это надо было. Выделили дополнительно людей для их фильтрации в город, в ущерб экономике, конечно, но это мелочи. «Нам нельзя терять ни секунды», — стояла по центру нашего круглого зала со снятым капюшоном, что было для меня непривычно, и вещал для всех, постоянно стараясь охватить своим вниманием всех членов Совета. Противник, с которым я столкнулся, прямо дал понять, что это только начало. Демоны атаковали множество городов разом на континенте. Причина пока точно непонятна, но я догадываюсь почему. Они хотят установить тут свой тотальный контроль, хотят увеличить численность своих войск за счет наших душ. Насколько хорошо это работает, я не могу сказать, но, видимо, работает, раз они хотят захватить наш континент. А может, и весь мир. Укрепление со стороны гор слишком дорого обойдутся нашему городу. Начал не то чтобы возмущаться, Сколько оценивать масштабы предстоящей работы тот самый торговец, которого я подозревал во всем, но который в итоге оказался готов больше остальных. Придется отрывать от работы множество строительных бригад, вывозить огромное количество ресурсов через туман. Но и выделять множество воинов для охраны строителей. Ведь там нет зоны контроля. Ее придется создавать. «Именно», — кивнул я. «У меня есть предложение, где это можно сделать. Весьма удобный участок» с которого открываются весьма интересные виды, но главное, они охватывают почти все спуски с гор. Можно построить несколько вышек, и будет видно вообще все вокруг на многие километры. Я тут же подошел к точке на карте и указал на нее. К слову, по предложению некоторых советников, было принято решение, что карту континента нужно и даже необходимо нанести на полу, чтобы ее видели все, и они не прогадали. Сейчас я указал точку с точностью до нескольких сотен метров. Там была единственная дорога, так что ошибиться было бы очень тяжело. «Только проблема в том, что первыми с ресурсами должны пойти именно бойцы», — нахмурился я. «Я точно не представляю, как именно будет происходить захват территории, но надеюсь на то, что первых заложенных камней в виде небольших укреплений возле монолита хватит, чтобы система восприняла это как начало строительства и борьбу за контроль над территорией, что позволит уже большему числу людей проходить на в тот момент общественную территорию». Если она так и останется отрядной, то придется отдельным отрядом бегать и строить самостоятельно, пока не сдвинется туман. Когда я вернулся на место, начались дебаты по поводу того, как правильно это делать и сколько сил по первости привлекать. В итоге решили, что нужно разработать несколько тактик, по которым будем действовать, а уже завтра принимать решение, по какой именно тактике будем работать, исходя из того, что увидим. Под конец я рассказал о том, что, вероятнее всего, пропаду на месяц, чтобы решить важные дела. Не стал ни от кого скрывать, что именно буду делать, не стал скрывать, что это повлечет за собой. Некоторые мне предложили помощь, некоторые даже поделились весьма немалым запасом эссенции, чтобы я мог подготовиться как можно лучше. Такого я вообще не ожидал. Думал, что придется лезть в казну. Но нет, добродетель решила за меня все. И я был искренне благодарен этому и благодарил каждого отдельно. После совета я направился в здание администрации. Нужно было поговорить с Распорядителем насчет выполненных заданий, ну и насчет момента с демоническим древом пассивных умений. Я не совсем понимал, как его развивать, но были и другие моменты, которые стоило уточнить. «Тут все сложно», — нахмурился Распорядитель, когда мы закончили с распределением эссенций и очков пассивных навыков. «По факту, у тебя есть возможность развития, но чтобы это делать, ты должен подойти к тому, кто даровал тебе эту возможность». И, соответственно, чем выше ранг того, кто тебе раскроет это древо, тем мощнее бонусы оно даст. То есть? От удивления мои брови поползли наверх. Если мне раскроет древо повелительница плана, то я получу самые мощные бонусы, которые только возможно получить. Именно так, кивнул он. Но это накладывает свои ограничения. За это тебя некоторые боги по голове точно не погладят. Готовься к тому, что тебя попытаются прикончить некоторые странные личности. Но не стоит это воспринимать как нечто опасное. Некоторые так покажут, что видят в тебе достойного противника, и опасность. В смысле опасность? нахмурился я, не понимая, о чем он говорит. Я не буду тебе раскрывать то, о чем сам только могу догадываться. Пожал он плечами. Но текущий старший Бог стал таковым после того, как захватил два величайших города, с их источниками силы, а это в основном божественные силы, а также поглотил сущности определенного количества носителей демонической энергии в себе, то есть соединил два начала, божественного и демонического, и ты идешь по тому же пути. «Кто-то явно мною играет», — еще сильнее свел я брови, призадумавшись, — «как я это все ненавижу!» «Даже правители порой жертвы обстоятельств», — пожал плечами распорядитель. «Обычные смертные тем более. Но, в отличие от остальных, ты ближе всего к обретению полноценной свободы воли. Но это решать тебе. Твой путь мне не ясен. Он сейчас никому не ясен. В тебе, внутри тебя, слишком много противоречий. Столько разных энергий бушует, что они путают все. Разных?» — сначала удивился я, а потом понял, про что он говорит. «А, демоническое плана теней, демоническая плана разврата, моя собственная, божественная богиня смерти, и вроде все. А еще энергии твоей возлюбленной», — улыбнулся он, причем как-то скромно и смущённо. «Она отдала не только той демонице частичку себя. Она также поделилась ею и с тобой. Это я могу прочувствовать, и в своих словах я более чем уверен». «Надо будет поблагодарить ее, усмехнулся я. «Помоги ей добиться того, ради чего она изменилась», — серьезно сказал распорядитель. «Союзный план демонов для города — это хорошо, а вот два или даже три — восхитительно». «Я даже не знаю, как это сделать», — развел я руки в стороны. «Мне самому говорят проделать такой же трюк». «Поэтому я и сказал три», — усмехнулся старик. «В любом случае, у тебя весь месяц впереди расписан. Тебе нужно сначала выполнить испытания» которая возвысит тебя и даст возможность стать избранником. Избранником с двумя началами. Это испугает многих, сразу говорю, и демонов в том числе. И тогда-то я смогу создать собственный план», — оскалился я, а потом мотнул головой. «А что по поводу артефакта?» Достал я тут же из своей сумки кусочек кристалла, который аккуратно положил на стол перед собой. «Есть идея, как его восстановить? Как найти? Уже определился». Тут потребуется особый ритуал, — нахмурился распорядитель. Опять-таки тебе только твоя богиня подскажет, как это сделать. Я просто распорядитель. Думал, что расскажу больше. Ну, протянул я, вставая со стула, — вы явно знаете куда больше, чем я. Так что и решил уточнить. Но на нет и суда нет. Так что пойду. Мне еще оставшиеся куски древ нужно развивать, а это займет много времени. Надеюсь, что еще смогу забрести в город чтобы до самого конца их развить, а то не хочется отправляться в смертельные путешествия без полной подготовки. Когда я покидал кабинет распорядителя, то видел какую-то грусть и сострадание ко мне в его глазах. Он явно переживал за меня, но не мог этого показать и сообщить об этом прямо. Только такими жестами, только такими намеками. Он системный персонаж, но слишком много в нем человеческого, и это сбивает с толку. В итоге я пробежался по всем трем нужным мне наставникам. Все трое удивились тому, насколько быстро я усилился. У всех троих я потратил сразу по 15 очков навыков, развивая по три способности, которые дали то же самое, что и в прошлый раз. Это немного напрягло, но я был все равно доволен этим. Разблокирован четвертый уровень пассивных навыков умственного побочного направления древого восприятия. Запас магической энергии увеличен на 3 единицы энергии, а стоимость умений понижена на 1%.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 В итоге мои способности стали дешевле еще на 6%, а база моей магии увеличилась на целых 18 единиц. Последняя превратилась в итоге в 101 единицу с учетом всех бонусов, из-за чего у меня было практически 1100 единиц энергии. А вот стоимость способностей и количество их применений сложно оценить. Например, всех клонов я смогу призвать всего за 370 единиц энергии, что очень даже неплохо. Разблокирован пятый уровень пассивных навыков главного направления древа спиритических способностей. Вам доступно экстра повышение уровня спиритических способностей, равное одному добавочному уровню. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения одного экстра уровня спиритических способностей. Также после получения способностей это откроет путь для дальнейшего возвышения. Внимание! Необходимо развить душевное древо пассивных умений. Последняя приписка меня удивила, но она мне понравилась. Это прямо говорило о том, что у меня открыт путь избранника. Если выживу, конечно, а я выживу, я в этом уверен. Я уже не тот, что был вчера. Я уже сильнее. И завтра стану еще сильнее. Стоит только развить основные свои навыки еще на один уровень. А еще мне хватало на развитие еще одной способности до пятого уровня. И это дело не стоит откладывать. Главное хорошо подумать насчет того, какую именно способность развивать. Но это уже после сна. А сейчас... Я чувствую, как меня ждут дома и жаждут.